Малверн посмотрел в глаза здоровяка и тихо сказал. «Этот головорез сегодня вечером у Сиранно. Это, случайно, не твоя идея оказать давление любой ценой, а, Конант?» Конант ухмыльнулся и покачал головой. В этот момент дверь чуть приоткрылась. Тед Малверн этого не заметил, так как смотрел на долла Конанта. Глаза Джейна Адриан расширились, и она отступила с испуганным криком, привлекшим внимание Малверна. На чердак неслышно проскользнул криц с поднятым револьвером. Красные глаза блестели, губы кривились в волчьей ухомылке. — танкая дверь, босс, я все слышал, окей? — Бросай пушку, чижик, а не то я разорву вас обоих в калачья, — приказал он. Малверн чуть повернулся к двери. Пальцы правой руки разжались, и голубой револьвер с грохотом упал на тонкий ковер. Детектив пожал плечами и развел руки в стороны. При этом и не взглянул на джин. Альвинос медленно приблизился и приставил к спине детектива револьвер. Конанд вышел из-за стола, вытащил из кармана пальто Малверна Люгер. Затем, без единого слова, даже не изменив выражение лица, ударил детектива по челюсти. Тед Малверн пьяно пошатнулся и упал на пол. Раздался женский крик. Джин Адриан бросилась на доло Конанта, пытаясь выцарапать ему глаза. Громила переложил Люгера в левую руку и ударил ладонью правой руки Джин по щеке. «Успокойся, сестра! Ты уже и так изрядно повеселилась!» Критс вышел на лестничную площадку и что-то крикнул. На чердак, ухмеляясь, поднялись двое других бандитов. Малверн, не шевеляясь, лежал на боку на полу. Долконант закурил очередную сигарету и принялся что-то барабанить костяшками пальцев по столу, рядом со свидетельством о рождении. Затем он прохлепел. «Она хочет поговорить со стариком. Окей? Я устрою ей встречу. Мы все отправимся к кортвею От этого дела все еще дурно пахнет». Но он поднял глаза и посмотрел на плотного головореза. «Ты, слевшой, поедешь в полицию». «Как можно скорее привезите к Кортвею тарга Да пошевеливайтесь!» Два бандита спустились по лестнице. Конанд посмотрел на лежащего Теда Малверена и легонько пнул его в ребра. Но он продолжал пинать частного детектива, пока тот не открыл глаза и не пошевелился. На вершине холма, около высоких железных ворот, за которыми находилась сторожка, ждала машина. Дверь в домике была открыта, и в желтом свете появился высокий мужчина в плаще и низко надвинутой шляпе. Он медленно вышел на дождь, не вытаскивая рук из карманов. На ворота облокотился альбинос-криц, стуча от холода зубами. — Что вам угодно? — спросил сторож. «Быстрее отворяй ворота, лопух! Мистер Конанд хочет поговорить с своим боссом!» «Ну и что?» — сторож в плаще сплюнул в мокрую темноту. «Знаете, который сейчас час?» Дул Конанд внезапно открыл дверцу машины и подошел к воротам. Малверн медленно повернул голову и потрепал Джин Адриан по руке. Девушка быстро дернула руку. «Дурак! Ох, какой же вы дурак!» — прошептала она. «Ничего подобного, ангел! Я очень славно провожу время!» — вздохнул Тед. «Отлично! Веселюсь!» Сторож достал связку ключей на длинной цепочке, открыл и распахнул на стеж ворота. «Конан, ты критц!» Вернулись к машине. Поставив ногу на подножку, Долл стоял под дождем. Малверн достал большую фляжку, пощупал медленно и открыл крышку. Затем протянул фляжку блондинке. — Хребните для храбрости! — предложил он. Джин не ответила. Она сидела, не шевелясь. тэд сделал глоток, спрятал фляжку и уставился на деревья с которых стекала вода. Ряд светящихся окон, казалось, повис в воздухе. Пронзая темноту светом фар, на холм забралась вторая машина и остановился рядом с ними. Конанд подошел к ней, сунул голову в окно и что-то сказал. Машина въехала в ворота. Конанд тоже взобрался в автомобиль, и Критс двинулся за ним. На цементной круглой стоянке, окруженной кипарисами, все вышли. Большой открытой двери на вершине внушительной лестницы стоял человек в халате. По ступенькам начал подниматься дюк Тарга, зажатый с двух сторон бандитами. Боксер был без шляпы и плаща, и его крупное тело в белом пиджаке казалось огромным между двумя гангстерами. А остальные тоже поднялись на террасу и вошли вслед за дворецким, в коридор, стены которого были увешаны портретами чьих-то предков. процессия процессе овальную овальный фойе, еще один холл, и попала в кабинет с обшитыми деревянными панелями с стенами, плотными шторами на окнах и кожаными креслами. За большим темным столом в Олькове образованном выступающими книжными шкафами, стоял очень высокий и худой человек. У него была шапка седых густых волос, небольшой рот, на бледном лице выделялись неглубоко сидящие темные глаза. Он слегка сутулился. Худое тело старика окутывал вельветовый халат, отделанный атласом. Дворецкий закрыл дверь, Однако Конант опять открыл ее и кивнул двум бандитам, которые ввели в кабинет Тарга и вышли. криц подталкивая боксера в спину, усадил его в кресло. У Дьюка Тарга был сонный, глупый вид. На щеке виднелось пятно грязи, глаза странно блестели. Джейн Адриан бросилась к нему. — Дьюк, с тобой все в порядке, дюк Тарго слабо ухмыльнулся и замигал. «Значит, ты раскололась. Хватит, отстань. Я чувствую себя отлично», — сказал он заплетающимся языком. Девушка отошла и села в кресло. Она сжалась, словно замерзла. Высокий хозяин холодно глядел всех присутствующих по очереди и спросил безжизненным голосом. Эти шантажисты. Необходимо было привозить их сюда в середине ночи? Конанд снял пальто и бросил его рядом с торшером. Он закурил и стал в центре комнаты, широко расставив ноги. Большой, грубый, сильный мужчина, очень уверенный в себе. «Девчонка хотела извиниться перед вами» и сказать, что она согласна помириться. Парень в белом пиджаке — боксер Дьюк Тарго. Сегодня вечером он устроил стрельбу в ночном притоне и так буянил, что фараонам пришлось дать ему снотворное, чтобы успокоить. Этот парень — Тед Малверн, сын старика Маркуса Малверна. Его я еще не раскусил. «Я частный детектив, сенатор», — сухо представился Малверн. «Здесь я присутствую в интересах своей клиентки, мисс Джин Адриан». Девушка быстро взглянула на него и уставилась на пол. «Вашего Шенвера грохнули», — хрипло проговорил Конант. «Но мы. Это еще предстоит выяснить». Высокий сенатор холодно кивнул, но он уселся за стол, взял белую ручку, гусиное перо и почесал им за ухом. — И как вы собираетесь распутывать это дело, Коннант? — тонким голосом спросил сенатор. — Я решительный парень, — пожал плечами Дол Коннант. — Но это дело я буду распутывать законно. «Переговорю с окружным прокурором и запрячу их в тюрягу. Придумаю историю для газет. А когда страсти улягутся, вышвырну этих пташек из штата. Не велю им не возвращаться, иначе будет хуже». Кортвей почесал второе ухо. «Они могут шантажировать меня издалека?» Ледяным тоном произнес он я за раскрытие карт, за процесс чтобы их по настоящему прятать туда где им место вы не можете с ними сулиться Кортвей. этот процесс уничтожит вас как политического деятеля я устал от политики конандд я бы с радостью подал в отставку народсененатора искривился в слабой улыбке «Черт из-за вас!» проворчал Дон Конант. Он ревнул. «Подойди, сестра!» Джин Адриан медленно пересекла комнату и стала перед столом. «Узнаете?» — прорычал Конант. Куртвей долго, без всякого выражения, смотрел в лицо девушки. Он положил ручку и достал из ящика фотографию. Сенатор несколько раз взглянул, то на фотографию, то на блондинку, и, наконец, равнодушно ответил. «Хотя фотография сделана много лет назад, сходство очень сильное. Я думаю, что это она». Он опустил снимок на стол и также, не спеша, вытащил из ящика пистолет и положил рядом с фотографией.